ТРЕТЬЯ СЕРИЯ Но домой я все равно поздно пришел, и мама так и так начала ругаться. А я смотрел на нее и не мог ей ничего объяснить. Потому что у меня в сумке была эта книга. Не мог же я эту книгу ей показать. Там были такие рисунки, что ей бы совсем не понравилось. А Эдуарду Михайловичу они понравились. Или не понравились, я не знаю. Но ему было интересно. Он схватил эту книгу у меня со стола сразу, как только вошел в комнату, и начал ее листать. И лицо у него стало такое... странное. А сам говорит, «Ты, мать, почему изводишь?» С понтом такой заботливый. Новый отец. Листает эту книгу и говорит, «Она пока тебя ждала, чуть с ума не сошла. Собиралась уже в милицию звонить». Что это у тебя за книга? Я говорю, она же у вас в руках. Смотрите на обложки, там все написано. Он говорит, Гоя, капричис. Это что, художник такой? Я говорю, я не знаю, мне эту книгу директор дал. А он говорит, ну и рожа. Давай кончай, мать изводить. Я смотрю на него и думаю... Посмотрел бы лучше на свою рожу. Не было бы тебя, я, может быть, по-другому бы всех этих теток рисовал. Не такими уродинами. Потому что у меня они, правда, уродские получались. Но мне нравилось их рисовать. Посидишь, порисуешь. Вроде немного легче. А Эдуард Михайлович меня тогда уже очень плотно достал. Я даже от не только из-за него потом косить отказался. Хотя многие откосили. Но он меня к тому времени достал по-настоящему. Заходил ко мне в комнату, садился и разговаривал. Все время рассказывал, какой у меня отец был придурок, когда они были курсантами в одной роте. И как мама глупо себя повела, когда вышел за него замуж. Потому что отец бегал от нее. И даже когда она была беременна, целовался с какими-то девчонками прямо у нее под окном. И когда она меня родила, он тоже исчезал все время куда-то. И как она однажды пришла к ним в роту и сказала, что ей нечем меня кормить. А мне тогда было два года. И отец мой был неизвестный где. И как они все чего-то собрали и накормили бедного и голодного мальчика. И как потом устроили отцу темный, вернее, хотели устроить, потому что отец тогда уже был командиром роты. И он им сказал, ну давайте. И они не стали. И вообще, какой он весь был плохой. А Эдуард Михайлович был хороший, потому что он не бросил мою маму в беде, и когда она осталась одна, он сразу же откликнулся и готов был помочь, хоть у нее уже и был вот такой оболтус. И еще Эдуард Михайлович был очень умный, потому что он первым понял, куда вся эта перестройка ведет, и кто такой Горбачев, и кому нужна вся их приватизация. Поэтому он из армии ушел как раз вовремя. А те, кто остался, они были полные морские. И американский президент идиот. Слушать Эдуарда Михайловича было одно удовольствие. Но я сидел и молчал. Хотя мне надо было делать уроки. Потому что мама попросила меня, чтобы я ей помог. И я помогал. Сидел и смотрел на него как он роется у меня в столе, не знаю, что он там искал. Их в армии, наверное, так научили. Еще он писал письма в газеты, во все, какие мог купить, и на телевидении. А мы должны были его слушать. Однажды собирались в лес за грибами, а он увидел что-то по телеку и сразу начал писать. Мы ходили вокруг него и собирались, потому что автобус до обеда был только один. Потом надо было ждать уже до без 154 Но он разорался, и мама сказала, «Ну давай, Костя, послушаем». И мы сидели перед ним в своих сапогах и куртках, а он говорил, «Нет, ты понимаешь, Светлана, какие они там дураки, ты понимаешь?» Холодильник освободился через семь дней после того, как я отнес зеркало Кольги. Или через восемь. Такие вещи трудно определить. Я собрал в себе силы и переставил в него все, что было на полу и на окнах. Мне не нравится, когда она теплая. Столько водки в одном месте я впервые увидел у директора Александра Степановича. Он вообще никогда не покупал бутылками. Договаривался с мужиками, и они привозили ему ящик, чтобы не бегать взад-вперед. «Меня мучает жажда», — говорил он. «Бесконечная жажда, Константин. Моему организму нужна жидкость или еще что-нибудь. Ты знаешь, я вырос в таком месте, где совсем нет воды». Ни речки, ни озера. Даже нормальной лужи не помню. И дождей не было почти никогда, поэтому до сих пор хочется пить. Все время чувствую эту сухость. Дай мне вон тот стакан. Он ставил передо мной пустые бутылки, посуду, какие-то башмаки. И я рисовал. А он пил свою водку. Мне нравилось ходить к нему. В училище про меня забыли, и завуч в конце концов, перестал отмечать мои пропуски. Однокурсники несколько раз приходили ко мне, спрашивали, как дела, но я всегда говорил, что все нормально и что мы с директором работаем над моим дипломным проектом. Мне нравилось, что он пьет свою водку совсем не так, как другие мужики. Отец всегда долго стоял с рюмкой в одной руке и со стаканом воды в другой. Готовился, собирался с духом, потом вытягивал губы трубочкой и, прикрывая глаза, медленно втягивал в себя водку. Эдуарда Михайловича всегда передергивало, словно ему за шиворот положили лягушку. А директор вообще никогда из рюмок не пил. Он наливал себе водку в толстый стакан и пил из него, как будто бы он действительно пил воду как будто ему просто хотелось пить, как человеку, у которого пересохло в горле. Он пил один стакан за другим, никогда после этого особенно не выдыхая, смотрел на мои рисунки и не пьянил. Просто сидел напротив меня в своем кресле и говорил, чтобы я ничего такого себе не забирал в голову. А я и не собирался. Для меня это вообще было просто отмазкой. Уходишь из дома, а все думают, что ты пошел на учебу. Или не думают, я не знаю. Потому что матери тогда на меня уже явно было плевать. Она приседала вокруг своего Эдуарда Михайловича. А я злился на отца за то, что он меня так подставил. Неужели нельзя было разок навалять этому дяде Эдику? Там у себя в училище, чтобы он про маму забыл. Наверняка там были какие-нибудь нормальные другие курсанты. Короче, я ничего особенного про свои рисунки не думал. Что в них такого? Рисунки, они и в Африке рисунки. Все равно в основном с пацанами во дворе тусовался. Бегали за девчонками, на гитаре играли, портфейн пили иногда. Потом ходили смотреть, как военкомат сносят. Стоишь на развалинах, куришь и думаешь. Вот здесь я сидел голый на приписной комиссии. Задница еще так смешно к этой кушетке прилипает. Типа «все». Зла больше нет. И на душе так прикольно, как будто Кощея бессмертного зафигачили. Но потом оказывается, что бесполезно. В соседнем квартале построили новый военкомат. На этот раз уже не деревянный. Как в сказке. Мочишь Кощея, а он только круче становится. Не зафигачишь его до конца. Так Генка на войне говорил. Я у него этому слову научился. Зафигачим сейчас Чехов, пацаны! Че так нахмурились? Очко заиграло! Залазит в БТР и смеется. Стукает себя по каске рожком. Не сыти, все будет нормально. Дай-ка я отсюда сяду. Давай, давай, жопу подвинь. И сел на мое место. Но мне было все равно. Никто ведь не знал, что граната прожжет броню как раз там, куда он меня подвинул. А потом Александр Степанович начал вдруг сердиться. «Ты невнимательный», — говорил он. «То, что ты умеешь рисовать, еще ничего не значит. Художник должен уметь видеть». «Посмотри в окно. Скажи, что ты там видишь?» «Я не художник», — говорил я. Тогда он брал со стола ботинок, который я рисовал, и кидал его в мою сторону. «А я говорю тебе, подойди к окну». И я подходил, потому что мне неохота было сидеть на занятиях у нашего зауча. Лучше уворачиваться от ботинка, чем делать вид, что ты не замечаешь, как у человека во все стороны летит слюна. Ставил бы себе новые зубы или застрелился. Что ты там видишь? Ничего. Вижу деревья, птиц, дети какие-то на качелях. Что они делают? Качаются, что еще? Какие они? Я старался рассмотреть их получше Нормальные, дети как дети Обычная малышня Санты, обычная малышня Сходи на кухню, принеси мне еще одну Я шел к холодильнику А он за это время успевал допить свой стакан Вот молодец, ставь ее сюда Боже мой, почему я такой жирный? Подай мне ее, не видишь, я не дотягиваюсь Сядь рядом со мной Рисовать больше не надо Я садился, он открывал зубами бутылку водки, наливал себе новый стакан, смотрел на него, улыбался, медленно выпивал его и потом со вздохом откидывался в своем кресле. Слушали третью серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова «Жажда».